Мстислав Ивернев явился заранее на московский вокзал встретить своего учителя, профессора Андреева. Андреев не приехал. Ивернев долго топтался на перроне, присматриваясь ко всем выходившим из вагонов, и заметил стройную девушку с чемоданом в руке, растерянно озиравшуюся. Платформа опустела, Огорченно пожав плечами, Ивернев направился в вокзал. Девушка с чемоданом стояла возле одного из чугунных столбов, подпиравших крышу платформ. Во всей ее ладной фигуре чувствовалась такая беспомощность, что Ивернев подумал, не следует ли ему предложить свою помощь. Вдруг девушка сама обратилась к нему. Скажите, здесь нет другого места, где помогли стоять встречающие? Я не могла разминуться. Нет. Или на платформе, или вот тут, на ступенях, за решеткой. Больше негде. Можно посмотреть еще в вокзале. Хотя нелепо ждать там. Ну все же посмотрим. Давайте ваш чемодан. Ой, он не тяжелый. Пожалуйста. Чем больше присматривался Ивернев к незнакомке, тем сильнее росло в душе радостное ожидание чего-то необычайного. Ее короткие волосы лежали плотной, гладко, зачесанные косой челкой на широкий и гладкий лоб. Темные брови взмывали вверх, к вискам, над яркими карими глазами, а полные губы были накрашены розовой помадой. В едва заметно запавших щеках узкого к подбородку лица проступала аскетическая или, может быть, усталая нотка. Вы тоже кого-то встречали? Да. Должен был приехать мой учитель, профессор. Не могу понять, что могло с ним случиться. А я приехала на каникулы к тете в первый раз в Ленинграде. И вот тетя не встретила, теперь это уже ясно. Буду добираться сама. А у вас есть ее адрес? Проспект Черса. А, это, это на Петроградской стороне. Поедемте, я довезу вас на такси. Мне на остров по дороге. Если по дороге, спасибо. Это очень кстати.